Глава пятнадцатая. Серый человек. Выйдя из кабинета престола Амерлин, и игвейный найнив попали в пустые коридоры, где лишь изредка появлялись, спеша по делам, служанки, бойко перебиравшие ножками в мягких домашних туфлях. Появление служанок очень радовало игвин ибо залы, оставшиеся у нее за спиной, становились от чего-то все более похожи на пещеры, несмотря на роскошь гобеленов и мрамора, прокрытого изысканной резьбой. Пещеры, где царила беда. По-прежнему, то и дело подергивая себя за косу, Найниф, однако, устремилась вперед столь напористо, что Игвин едва поспевала за ней следом. Остаться здесь в одиночестве ей не хотелось. Я думаю, Найниф, что черные Айя еще остались где-то здесь, и они могут догадаться о наших с тобой действиях. Надеюсь, твои речи о наших намерениях не подразумевали, будто мы уже связаны обетами трех клятв. Не позволю им сгубить себя никогда, если смогу воспрепятствовать этому, направляя силу. Но если кто-то из них на самом деле все еще здесь, как ты сказала, то чтобы узнать о наших подвигах, им достаточно нас всего лишь узреть, Голос Найниф выдавал ее тревогу. А если они увидят в нас угрозу, то нам все равно придется худо. Но почему они могут заподозрить в нас с тобой угрозу для себя? Как может угрожать им тот, кто им же и подчиняется? Если ты обязан соскребать грязь с котлов, да еще трижды в день поворачивать вертела, то бояться тебя некому. Для того Амерлин и отправляет нас вкалывать на кухнях. Для этого тоже, во всяком случае. А может быть, Амерлин продумала свои планы с недостаточной дальновидностью? Проговорила Найниф, сделанным равнодушием. Но нельзя исключать, что продумала она все как следует. Просто планирует для нас не то, что провозглашает своей целью. Вы шевели мозгами, Игвейн. Пока Леандрин не додумалась до того, будто мы для нее опасны, она не пыталась убрать нас с дороги. Не могу я себе представить, каким образом и из-за чего. Но я не пойму, как ситуация могла измениться. Так что если и есть здесь до сих пор черная Айя, то подозревают они о наших делах или нет, но будут они к нам относиться так же, как она». «Вот об этом я не подумала», — признала Сегвейн, вздохнув. «Сделай меня невидимый свет. Знаешь, на Найниф, уж ежели они до сих пор нас не преследуют, то пусть меня усмирят, только б не убили меня друзья тьмы, а то и еще чего похуже учинят. И тебе, хоть я и слышала слова, сказанные тобою, Амерлин, не поверю, будто ты дашь им себя захватить». Я сказала именно то, что хотела. Можно было подумать, что Найниф отвлеклась от своих мыслей. Она замедлила шаг. Мимо женщин проскользнула светловолосая послушница, «Несущая куда-то под нос». «Игвейн, я ни единым словом не поступилась истиной», — продолжала Найниф, когда начинающая ученица уже не смогла их услышать. «Есть и иные способы защитить себя. Не зная их, а исседай, едва покинув башню, тотчас же были бы убиты. И мы должны как следует подумать и отыскать все пути для обороны, и тогда сумеем их использовать». Я уже овладела многими способами самозащиты. А тебе они все известны давно, Найниф. Все они для нас небезопасны. И, перебивая Гвейн, уже разинувшую рот, чтобы возразить спутнице, что опасно-то эти приемы не для них, но для тех, кто вознамерится на женщин напасть, Найниф с жаром ее убеждала. «Может случиться так, что заученные приемы тебе понравятся» овладеют тобой? Когда я нынешним утром выпустила весь свой гнев на белоплащников Да, мне это по вкусу пришлось. Вот что для нас для всех опасно. Сдерживая волнение, она вновь ускорила шаг, так что и Гвейн пришлось поторопиться, чтобы ее догнать. Ты повторяешь слова Шириам. Сама ты никогда не говорила мне такого. Раньше тебя не сдерживали рамки, в которые тебя желали втиснуть. Почему же тебе захотелось наложить на себя какие-то ограничения именно сейчас, когда нам следует прорываться сквозь них, спасая свою жизнь? Ну и что хорошего ждет тебя и меня, если нас с тобой попросту выдворят из башни? Усмиренных или неусмиренных, но выгонят, и что же? Найниф понизила голос и говорила теперь будто с собой. Я выдержу, я смогу. «Должна, если хочу остаться тут и выучиться всему. Я должна узнать, сумею ли я...» Она словно вдруг поняла. Речь ее кто-то слышит. На Нив бросила тяжелый взгляд на Эгвейн, и голос у нее стал громче. «Дай мне подумать. Прошу тебя, помолчи. Мне нужно собраться с мыслями». Эгвейн тут же прикусила язычок. Но она так и клокотала от своих вопросов, не заданных Найнив. Какая есть особенная причина, по которой Найнив стремится узнать больше, чем в силах дать белые башни, Что у нее на уме? И почему она посвящает Игвейн свои секреты? Секреты. Войдя под своды башни, мы научились все свои устремления держать в тайне. А Мерлин тоже таит от нас свои секреты. Но что она все-таки делает с Мэттом? О, свет! Найниф не стала сворачивать в те коридоры, где располагались принятые, а проводила и Гвейн до Келли, где жили послушницы. Галереи оставались по-прежнему безлюдны, и две женщины, поднимаясь по круговым пандусам, не встретили ни одного человека. Но вот они подошли к двери комнаты, где жила Элейн. Найниф единожды стукнула кулачком в дверь. Сразу же ее отворила и просунулась в помещение. Через миг она позволила белой двери захлопнуться и направилась к уже другой двери, ведущей в комнату Игвейн. «Ее еще нет», — объяснила Найниф. «А мне бы нужно поговорить с вами с обеими». Игвейн поймала ее за плечо и резко потянула за руку, остановила подругу. «О чем ты?» И в тот же миг, Что-то дернуло Игвень за волосы и ужалило в ухо. Черное пятно промелькнуло перед самыми ее глазами, спеша звонко удариться о стену напротив. И в следующее мгновение Найни взбила девушку с ног, рванула ее на пол галереи, за парапет. Растянувшись на полу, Игвень неотрывно вглядывалась расширенными глазами в нечто, лежавшее на камне перед дверью. Там, где оно упало. Оно... Стрела, выпущенная из самострела. Меж четырьмя закаленными зубцами наконечника, способного пронзить броню, виднелись запутанные пряди ее темных волос. Желая прикрыть раненое ухо, Игвин подняла дрожащую руку, коснулась крохотной ранки, мокрой от источаемой крови. Если бы я в тот миг не замерла, если бы я... Да, стрела бы пробила ей голову, и заодно, скорее всего, убила бы и Найниф. «Кровь и пепел!» — воскликнула она, едва переводя дыхание. «Кровь и проклятый пепел!» «Следи за своими словами!» — предостерегла ее Найниф, но больше по укоренившейся привычке. Сейчас ее внимание занимало совсем иное. Притаившись за балюстрадой, она всматривалась между белыми каменными балясинами в дальние коридоры галереи. Взору Игвейн предстала окружившая спасительницу сияние. Найнив, открылся Саидар. Торопясь, Игвейн тоже пыталась дотянуться до единой силы, но собственная спешка не шла ей на пользу. Ей мешала торопливость и облики, заграждающие от нее вход в пустоту, роившиеся в сознании. Ее голова, расколотая точно переспелая дыня, разбитая бронебойным арбалетным болтом, продолжающим свой смертоносный полет в тело Найниф. Игвин принялась дышать глубже. Еще один вдох и еще вдох. И, наконец, она узрела плавающую в пустоте розу и открылась истинному источнику. И сила переполнила ее. Игвин перекатилась на живот, подползла к Найниф и принялась вместе с ней вглядываться сквозь промежутки между столбами перил. «Ты что-нибудь видишь?» спросила она Найниф. «Видишь его? Сейчас я его на молнию наколю». И она уже чувствовала, как в ней закипает жидкий огонь, стесненный ее телом, желающий освободиться. «Это же мужчина, верно?» Игвин не могла и представить себе, как мужчина проник в обитель послушниц, но женщина тем более не могла бы пройти через все коридоры башни с самострелом в руке. Слишком невероятно подобная картина. Не знаю. В голосе Найнив звенел спокойный гнев. Когда она старалась заглушить свой гнев, то он бывал еще страшнее. Кажется, я его вижу. Да, он там. Угвин почувствовал забурливший внутри Найнив пульс силы. А потом Найнив неспешно поднялась на ноги и стала отряхивать свое платье с таким выражением лица, точно беспокоиться ей было более не о чем. Игвейн так и уставился на нее. — Что? Что ты сотворил над ним, найнив? — Многие полагают, — ответствовал своей подруге найнив лекторским тоном, при этом не скрывая усмешки, — будто из пяти сил воздух, именуемый иногда ветер, вовсе нам не нужен, но они весьма далеки от истины. Она разразилась натянутым смешком. — Я же тебе объясняла. Существует множество способов защищаться. Сейчас, например, я использовала воздух. Просто удержала врага с помощью воздуха. Если это, конечно, тот самый. Я как следует рассмотреть не могла. Однажды подобный трюк исполнила на мне Амерлин. Не думаю, впрочем, что она ожидала от меня внимания к ее действиям и умения у нее учиться. А ты что же, так и собираешься проваляться здесь весь день? Поднявшись на ноги, Игвейн поспешила вслед за Найниф вверх по галерее. Вскоре они действительно увидели-таки за одним из поворотов мужчину, облаченного в самые дешевые коричневые штаны и куртку. Он стоял спиной к ним, опираясь правой ногой на какой-то шар, а левый, воткнувшись в воздух, как будто его на бегу сковала неподвижность. По виду его было понятно. Мужчина ощутил себя, словно бы похороненным в вязком желеобразном веществе, не догадавшись, что увяз в обычном воздухе, вокруг него уплотненном. Гвин тут же вспомнила, как этот трюк исполняла Амерлин, но ей подумалось, повторить сие чудо мне не по силам. Но найнив, чтобы самой научиться вытворять над людьми подобные фокусы, потребовалось лишь единожды пронаблюдать, как производит такое другая женщина. Однако и у нее все получалось ладно лишь в том случае, если удавалось коснуться единой силы. Они подошли ближе к стрелку, и от жуткого впечатления Эгвейн утратила свою связь с силой. Из груди незнакомца торчала рукоять кинжала. Лицо мужчины уже заострилось, а его полузакрытые глаза затуманила смерть. Как только Найниф ослабила стопор, державший его в равновесии, человек точно ком обрушился на пол галереи. Внешность он имел незапоминающуюся. Был среднего роста и обычного телосложения, со столь стертыми чертами лица, что навряд ли удалось бы Игвейн запомнить его, увидев однажды в группе из трех, скажем, человек. На сей же раз она смотрела на него со вниманием, но лишь по одной простой причине – При нем чего-то не хватало. А именно, самострела. Внезапно пронзенная дрожью, и Игвейн стала озираться по сторонам. Здесь кто-то еще есть, Найниф. Тот, кто взял самострел. И еще, может, тот, кто заколол беднягу. И сейчас он, я думаю, снова целится в нас с тобой. Успокойся, проговорила Найниф. Взглянув, однако, направо и налево по галерее, подергивая себя за косу. Тебе нужно всего лишь прийти в себя, и мы сразу же узнаем все, что нужно. Слова ее оборвались при звуке шагов по пандусу, поднимавшемуся к их ногам. и Игвень же ощущала, как в горле у нее вьется собственное ее сердце. Неподвижная, со взглядом прикованным к ведущему на этаж скату, она изо всех сил пыталась заново притронуться к Саидар, но для этого требовалось абсолютное спокойствие, От удара в же сердце спокойствие то и дело разбивалось вдребезги На площадке перехода появилась Шириам Седай, хмуро взирающая на неожиданное для нее зрелище. Что здесь случилось во имя света? Она поспешила приблизиться к ученицам, и ее равнодушие мгновенно исчезло. Вот кого мы здесь нашли, сказала Найниф, когда наставница-послушница наклонилась над мертвым телом. Шириам положила руку на грудь мужчины, но тотчас же, сердито зашипев, отдернула ее в сторону. С трудом овладевая собой, женщина вновь дотронулась до убитого и на этот раз долго не убирала руку, выдерживая прикосновения. — Мертв, — пробурчала она. — Мертв, как все мертвецы, только еще мертвей. Выпрямившись, она достала из рукава носовой платок и вытерла пальцы. — Так это вы его нашли? — «И здесь? Именно здесь? В таком состоянии?» Игвин кивнула головой, испытывая уверенность. «Если заговорит, то ширем услышит в ее голосе ложь, и поэтому она продолжала молчать, дабы та не заподозрила чего-то неладного». «Да, именно так», — с твердостью молвила Найниф. «Мужчина! Причем мужчина мертвый и в таком месте!» Шириум укоризненно покачала головой. В отделении для послушниц это само по себе уже грандиозный скандал но этот а что в нем такого особенного спросила найнив и как он может быть более чем мертвым он один из бездушных ширин перевела дыхание и окинула каждую из молодых женщин потливым взором так называемый серый человек она с отсутствующим видом протирала свои пальцы платком и но глаза ее вновь возвращались к трупу. Во взгляде ее мелькал отблеск озабоченности. «Бездушный?» — повторила игвин с дрожью в голосе, и в одно дыхание с нею проговорила Найниф. «Серый человек?» Кратким и проницательным взглядом ответила им Шириум. Потом сказала. «Сведения о подобных существах вы на уроках еще не получали». Но в своих занятиях вы обе уже давно переступили обычные для других границы. А сегодня к тому же нашли этого. Жестом она указала на труп. Те, кого называют бездушными и серыми людьми, отдают свои души, желая служить темному в качестве наемных убийц. После этого они становятся не совсем живыми. Не до конца мертвыми они остаются, но и живыми в полном смысле этого слова их назвать нельзя. Кроме того, в числе серых людей есть и женщины, хотя и немногие из них, ибо среди приспешников тьмы есть всего лишь горстка женщин, глупых настолько, чтобы принести подобную жертву злым силам. На серого человека смотришь и не видишь, а когда заметишь, будет уже слишком поздно. Вот и этот жил на свете, Ел, пил, спал, но был на самом деле уже мертвецом. Но сейчас лишь глаза мои пытаются мне солгать, будто совсем недавно то, что здесь теперь лежит, вообще было живым. И вновь Ширям посмотрела на двух подруг долгим взглядом. «Знаете, со времени тролоковых войн в Тарвалон не осмеливался вступить ни один серый человек». «Как вы намерены теперь поступить?» — спросила Игвин. Брови Шириан взлетели, и девушка поспешила добавить. — Если вы позволите спросить вас об этом, Шириан Седай. Айс Седай явно колебалась. — Поскольку именно вы имели несчастье его обнаружить, я думаю, такой вопрос уместен. Я доложу о случившемся престолу Амерлин. Но, полагаю, узнав о том, как все было, она пожелает чтобы вся эта история оставалась в секрете как можно дольше. Итак, множество слухов переполняет башню. Поэтому говорить о случившемся вы можете либо со мной, либо с самой Амерлин, если она соизволит этого пожелать. «Да, Айсседай!» — пылко воскликнула Эгвейн. Голос Найниф прозвучал холоднее. Шириан, по-видимому, восприняла их послушание как нечто само собой разумеющееся. Она даже ничем не высказала, что услышала ответы девушек. Все внимание женщины по-прежнему принадлежало мертвецу, серому человеку, бездушному. «Не станем скрывать тот факт, что здесь был убит мужчина», — проговорила она наконец. Внезапно сияние единой силы окружило ширям и столь же неожиданно для девушек тело на полу покрыл длинный и невысокий купол. Серый с виду и почти непрозрачный. Труп под ним увидеть было почти невозможно. Однако эта защита никому не позволит прикоснуться к телу, не даст тому, кто на это способен, обнаружить его сущность. Я обязана убрать его до той минуты, когда здесь появятся наши послушницы. Раскосые зеленые глаза Шириам рассматривали подруг так, будто только сейчас она заметила их присутствие. — А вы обе уходите отсюда. Лучше всего вам отправиться в твою комнату, Найниф. Учитывая то, с чем вы уже столкнулись, если станет известно, что вы как-то причастны к этому делу, вступайте Сделав реверанс наставницы, Игвейн потянула Найниф за рукав. Но Найниф проговорила. — Почему вы пришли сюда, Шириам Седай? Мгновение ширем казалось ученицам изумленной но сразу справилась с собой и нахмурилась. Уставив сжатые кулаки себе в бока, она осматривала Найниф со всей твердостью учителя и с высоты своего положения. «Скажи мне, принятое, должна ли отныне наставница послушниц искать себе оправдание за то, что явилась туда, где живут послушницы?» — спросила она негромко. «Полагается ли отныне принятым допрашивать Айсседай?» Амерлин решила слепить нечто удивительное из вас обеих. Но получится у нее это или нет, а я уж буду продолжать, как обязана, учить вас хорошим манерам. Это не лишнее. А теперь идите, девочки, ступайте, пока я не отвела вас в свой кабинет. И вовсе не в связи с тем делом, которое полуручила вам Амерлин. Внезапно одна мысль пришла на ум Эгвинт. «Простите меня, Шириам Седай», — проговорила она торопливо, — «но я сбегаю за своим плащом. Мне без него холодно». И она бегом бросилась по галерее прочь от злополучного места, не дожидаясь, пока Айс Седай вымыловит хотя бы слово. «Найди, Шириам, ту стрелу, что лежит перед дверью ее комнаты, и от вопросов ее отбиться было бы невозможно». Невозможно стало бы притворяться, будто Игвейн и Найниф совершенно случайно обнаружили убитого мужчину. Никак нельзя было бы тогда отрицать и связь между ним и Игвейн. Но вот Игвейн добежала до двери своей комнаты и увидела. Стрела самострела исчезла. Лишь ребристый рубец на камне рядышком с дверью сохранял след выстрела. По коже Игвейн пробежали мурашки как ухитрился некто неизвестный забрать стрелу, не попавшись при этом нам на глаза. Еще один серый человек. Она еще не осознав своих действий, кинулась в объятия Саидар, и лишь сладкий поток силы внутри подсказал девушке, что она делает. Но и слившись силой, ей стоило громадного усилия, пожалуй, ничего тяжелее ей в жизни до сих пор не давалось, открыть дверь и войти в собственную келью. Впрочем, там никого не было. Девушка сняла свой белый плащ с крючка и, не помня себя, выскочила вон из помещения и не отпускала Саидар, пока не оказалась уже на полпути к оставленным ею женщинам. Пока и игрень с ними не было, между женщинами произошло еще что-то. Найниф пыталась во что бы то ни стало выглядеть, как воплощенная кротость, и настолько в этом усилии преуспела, что вид у нее был такой, будто она мучилась болью в животе. Ширеем же стояла, как прежде, уперев руки в бока, раздраженно притопывала ногой, и взгляд, коим она пережевывала на инив, напоминал мельничные жернова зеленого цвета, уже приготовленные, чтобы перемалывать ячменные зерна в муку. И этот же взор тяжело придавил игвин «Простите меня, Шириам Седай», — произнесла она поспешно, сделав реверанс и расправляя на плечах свой плащ. «Это мы нашли вдруг мертвого человека, то есть серого человека, потому мне и стало холодно. А теперь нам можно идти?» Получив в качестве ответа неохотный кивок Шириам, них едва присела в реверансе, и Гвинь схватила ее за руку и оттеснила подругу в сторону». «Опять ты пытаешься раздобыть для нас обеих совершенно лишние неприятности», сказала она подруге, когда они уже были на порядочном расстоянии от Шириам Седай. «То есть спустились на два этажа, и, как надеялась Эгвейн, тут их Шириам не услышит. чем ты ее так раздосадовало. Я видел ее взгляд. Надеюсь, высказала нечто стоящее. Иначе чего она так остервенилась на нас?» «Она не хотела мне и словечко сказать». Отмахнулась Найниф. «Но если мы намерены действовать, Игвейн, нам необходимо задавать вопросы. Шансов у нас будет очень мало, поэтому каждый мы должны использовать, насколько возможно, иначе мы никогда ничего не разузнаем». «Ну будь же ты хотя бы немного осторожна!» Игвейн вздохнула. У Найниф было такое выражение лица, что не оставалось сомнений. Покладиста она вести себя не станет и готова рисковать по-крупному». И снова вздох вырвался у игвин Та арбалетная стрела исчезла на иниф. Где-то поблизости скрывается второй серый человек. Он ее и прибрал. Так вот почему ты... О, свет! Насупив брови, на иниф с силой дернул себя за косу. Помедлив немного, игвин продолжала. Чем это она умудрилась накрыть тело? Назвать убитого серым человеком или думать о нем как о бездушном ей не хотелось, ибо она не была в настроении лишний раз напоминать себе. Где-то здесь есть другой такой же. И вообще, сейчас ей ни о чем размышлять не хотелось. «Воздух», — отвечала ей Найниф, — «шириам использовала воздух. Прием очень несложный. Мне кажется, я догадываюсь, как с его помощью сделать что-нибудь небесполезное». Единая сила состояла из пяти мощных стихий. Земля, воздух, огонь, вода и дух. Айсседай, одаренные по-разному, использовали сие течения мощи в разных их соотношениях. До меня не доходит смысл некоторых методов работы, при которых надо сочетать воедино какие-то из пяти сил. Возьмем, например, исцеление. Почему при целительстве следует использовать силу духа я понять могу ясно от чего требуется и воздух но с какой стати на помощь приходит и вода о чем-то забеспокоилась остановил ее на ниф или забыла каким делом мы с тобой заняты она огляделась девушки уже входили в отделение для принятых галереи которого располагались ниже чем галереи послушниц Большинство из них были выстроены вокруг сада, а не вдоль двора. Вокруг никого не было, только на другом этаже спешила куда-то какая-то принятая. Однако Найниф понизила голос. — Ты, по-моему, забыла о черных Айе. — Стараюсь забыть о них, — с яростью в голосе ответствовала Эгвеин. — Хотя бы на минутку. К тому же стараюсь запамятовать, что мы только что покинули убитого человека — Мне лучше не помнить, как он пытался меня прикончить, что пришел он сюда не один, а с сообщником, который может теперь продолжить черное дело. Она тронула свое ухо. Капля крови на нем уже высохла, но ссадина еще болела. Нам страшно повезло. Мы с тобой обе живы. Лицо на Но когда она заговорила, в голосе ее звучали те нотки, по которым можно было припомнить» что была она когда-то мудрой Эммондова Луга и похожим тоном произносила слова, необходимые тому, кого следовало поддержать в трудную минуту. «Помни о том убитом, Игвейн, помни. Он пытался тебя убить. Хотел уничтожить нас обеих. Не забывая о черных Айя. Постоянно напоминай себе о них. Потому что, если ты хотя бы на миг забудешь о них, в следующее мгновение ты, быть может, уже будешь лежать мертва. Я знаю об этом. Игвейн опустила голову. Но радости мне подобные вещи не приносят. А заметила ты, о чем умолчала Шириам? Нет. О чем же? О том, кто заколол того человека. Ни слова об этом не сказала и не спросила ни о чем. Ну, идем. Комната моя вон, внизу. Там мы и поговорим. Там ты и отдохнешь.